Глава двадцать Сжав руку на капоте, со всей силой, я неожиданно испытала раздражение. Не страх или ужас, что вот это случилось, а противоположные эмоции. Хотелось двинуть ему как следует, обругать, выплеснув то, что копило долгие годы. Но в последний момент задержалась. «Так бы он точно меня узнал!» Захлопнула капот, не оборачиваясь, быстрым шагом направилась к дому. «Подождите!» Вова догнал меня у калитки, когда я выронила ключи. Его рука поймала мое запястье, резко развернув. «Что? Как же так, Катя? Катя, это ты?» На лице бывшего все существующие эмоции. Сначала его лицо стало красным, как перец, потом резко белым. Гордеев пошатнулся еще чуть-чуть, он бы начал креститься. «Не может этого быть! Это правда ты?» Смотрю ему в глаза с вызовом, а он в мои с состраданием. Мне тошнит от его образа, от его взгляда, походки, стиля, от всего, что олицетворяет его Владимира Гордеева, от всего, на что он смотрит, к чему прикасается. Я все это ненавижу, все, что связано с ним. Лицемерный подонок. Хорошо ли тебе живется? Совесть не грызет? Ни разу, ни разу он не пытался связаться со мной, поехать в Новосибирск поговорить, хотя бы спустя время. Ему было плевать на меня всегда. Не удивлюсь, если он тоже принимал участие в организации подставы для меня, чтобы жениться на Снежане знал, что я невиновна, потому что разлюбил с появлением бывшей. Грубо отвечаю, глядя на мерзавца с холодом. «Вы обознались?» В грудь его толкаю, перед лицом калитку захлопываю, оставляя в шоке и недоумении. «Нет, подожди, я не мог обознаться. Катя!» Ова стал часто ошиваться возле моего дома. Смотрел на окна, звонил в домофон. Даже написал какую-то записку, воткнув в калитку, которую я порвала в клочья и выбросила, даже не развернув листок. Так продолжалось несколько дней, пока я не поняла, что мне это все надоело. Мне надоело прятаться, чего-то бояться, жить не пойми как, испытывая постоянный дискомфорт. В конце концов, я считаю себя невиновной стороной. Я ни в чем не виновата. Так почему я убегаю от правды? Надо быть сильной. Со мной правда. У меня есть надежная и мощная опора, мой Рома. Я избегаю их, потому что хочу уйти от негатива. Но чем дольше бегу, тем хуже становится. Пора заканчивать. Поставить точку, чтобы отпустила. Врать, притворяться долго не получится. Все равно мы столкнемся. Это неизбежно. Вова меня узнал. Честно говоря, я думал, он считает меня мертвой, а он узнал мгновенно. Когда меня немного отпустил, я понимаю, что совершил ошибку на эмоциях. Не надо было от него убегать. Надо было плюнуть мерзавцу в лицо и выцарапать глаза. Мало того, что предал, так еще и женился на этой отвратительной суке, настрогав детей. О, вы двое, не а плюс еще один шок для меня. Бедная, больная, снежа. Умирающая, несчастная, страдалица. Выглядит здоровее некуда эта стервозная кобыла, позволяет себе закатывать истерики без умолку. Она только так продолжает ведь веревки из овочки. Конфликты становятся традицией. По вечерам после шести на соседней улице начинается громкая реалити. Вова опять пришел ко мне вечером, ходил под окнами, хотя делал вид, что выгуливает своего пса. Но делал он это подолгу возле моего дома, надеясь, что я случайно выйду, и он бы заскочил внутрь. Хватит надоело. пора сказать ему, чтобы проваливал навсегда и не терроризировал своим присутствием. У меня другая жизнь, идеальный мужчина, скоро появится ребенок. Я счастлива и люблю Рому. Нажимаю на кнопку, ворота открываются, Вова вздрагивает, мнётся сначала, затем, оглянувшись по сторонам, заходит на мою территорию. Я сижу в беседке с ровной спиной, смотрю на него с холодом и презрением. Осматривается, видит меня. В его глазах шковал эмоций. Он ускоряет шаг, ведя за собой на поводке лабрадора, и смотрит на меня пристально, как на призрака. Подходит. Его дыхание частое, но он молчит. Думаю, пытается подобрать нужные слова или просто придумывает очередную ложь. Я киваю ему на стол, представляя себя железной леди без чувств. Медлит. Все его движения неуверенные, медленные, но он продолжает смотреть в упор, будто у него обман зрения, не веря в ту картинку, которая предстала перед ним как нечто сверхъестественное. Ну да, реакция логичная, если он меня похоронил. В итоге усаживается, наклоняется над столом, неожиданно за руку меня хватает. Катя, поверить не могу. Враю руку из его хватки, настойчивой и жесткой, царапаю его запястье ногтями со всей силы, кричу. «Не прикасайся ко мне, подонок! Ты мне больше никто!» Ну вот, Вова, мы и встретились спустя несколько лет. «Катя, я не верю!» Наклоняюсь, плюю ему в лицо и следом сразу даю пощечину. «А так, так убедительно?» Он стискивает зубы, вытирает лицо рукавом рубашки. Молча терпит. Я вся на эмоциях. Внутри меня кипят все вулканы мира, и я не знаю, как себя сдержать. Так, чтобы просто-напросто его не убить. Значит, на том кладбище похоронена не ты? Ничего не понимаю, там стоит крест и имя твое. Мы сейчас будем обсуждать это, рявко и раздраженно. Что ты хочешь, Вова? Что тебе от меня надо? Хватит мне надоедать, хватит ошиваться под моими окнами. Я тебя ненавижу, ты меня раздражаешь. А я уволю всему, на что ставила ограничения. И как же мне легко становится, когда я твожу душу пощечиной словами, которые давно мечтала на него выплеснуть. Я скорбела тебе, бьет кулаком по столу. Даже несмотря на твою измену, я думала тебе постоянно, что тогда, что сейчас. Ты до сих пор в моем сердце, хотя ты не поверила мне и решила отомстить, переспав с каким-то ублюдком в дешевом отеле. «Закрой свой рот, Вова!» Резко на ноги поднимаюсь, опираясь ладонями о стол. «Не смей наговаривать на меня! Я тебя никогда не изменяла! Я Я любила тебя!» Подбородок почти дрожит, слезы подступают, но я держусь. «Твоя мать, сука проклятая, все это подстроила! А ты ей помогал, наверное, да?» «Ты о чем?» Я ничего не чувствую к нему. Ничего, кроме отвращения и разочарования. Мне от него тошнит. Как хорошо было без него жить. Хочешь услышать правду? Я здесь, чтобы с тобой поговорить. Я скучал, смотрит на меня с несчастным разбитым видом, но меня не задевает его состояние. Больше никогда я ему не поверю. Это маска. Ты даже не представляешь, что я испытал, когда увидел тебя живую. Сначала не поверил, а потом меня это так зацепило. Честно говоря, за все эти годы я и сам начал догадываться, что что-то не так в моей жизни с матерью, со Снежаной, с тем днём, который изменил многое, когда тебя арестовали. Да неужели? Не верила, что до этого идиота хоть что-то дошло. Катя, прошу, расскажи, как так получилось? Ты жива, сглатывает, вижу, как его руки трясутся под столом, сжимая поводок. Мы внезапно оказались соседями. Я делаю глубокий вдох, потому что мне нужно успокоиться. Так тяжело. Тяжелая встреча, тяжелый разговор. Я много раз себе ее представляла в случае, если бы мы вдруг встретились. Что ж накаркало, в своих фантазиях я была сильной, независимой женщиной, у которой в жизни теперь все идеально, в отличие от этого неудачника. Зачем мне распинаться, тратить свое время, свою энергию на бессмысленное дело, если ты все равно не поверишь? Клянусь, я поверю. Наверное, в прошлом я поступил неправильно, задумался, не знаю, что на меня нашло. Я был как в тумане, ревность ослепила меня, выжгла всю душу и рассудок. На несколько лет ты ни разу не приехал в колонию, верно? Приезжал, меня не пустили. Потом еще раз приехал, мне сказали, что тебя освободили. Когда начал искать, нашел только могилу с именем, все. Я был разбит, очень подавлен, испытал боль, когда узнал, что ты умерла. Небольшая пауза. Я не могу ему верить. Сердце бьется на вылет. Некое кто помог, поэтому вышло именно так. Подробности не буду раскрывать. Я буду благодарна, если ты сохранишь эту тайну. Хоть что-то достойное может для меня сделать. Да, конечно, опустил голову, сутулился. Все, что скажешь. Хорошо, вдыхая, чувствуя прилив силы, я запомню твои слова. Он ведет себя иначе, а я ожидала другой реакции. Думала, будет разговаривать на повышенных тонах, обвинит во всем меня, что я начала конфликт. Я разрушила наши отношения. Но он такой несчастный. Похоже, его любовь Снежана совсем его истощила. Все соки выпила, душу выпотрошила. Наслаждаясь Вова, выбрал тех людей и подстать себе. Пожалуйста, расскажи мне правду. Знаешь, Катя, я понял, что запутался, был неправ. Кричился, поторопился... Что случилось в тот день? Хочу услышать твою версию. Не знаю, Владимира, честно. Но с удовольствием расскажу все, как есть, и буду наслаждаться его реакцией. Мне будет нелегко опять проживать этот ужас, откидываясь на спинку стула, прикрыв глаза. Один раз можно. Сегодняшняя встреча — исключение. Сжав подлокотники кресла похолодевшими пальцами, начинаю свой рассказ. Твоя мать заплатила Волкову, Судье, наемникам, которые меня раздели и чуть не изнасиловали. Наблюдая за реакцией, вижу, как челюсти плотно сомкнул, как желваки напряжены, и вообще он весь как бетонная статуя, холодный, потерянный, расстроенный. А Я удивляюсь, что он слушает меня спокойно и в этот раз верит значит, вкусил правильной жизни. Снежана превратила его жизнь в дурдом, а мамаша отсидела срок еще настолько же лет угодила в дурку. Рома сказал, старая карга сошла с ума, не выдержав скотского к ней отношения. Ее поместили в психиатрическую больницу особого типа. Причем это все обнародовали в СМИ и репутацию разорвали в пух и прах. Для Гордеева нет ничего хуже, чем быть опозоренной на весь мир, лишившись уважения, привилегий и друзей из круга элиты. Какой позор! И кто захочет иметь какие-то связи с чокнутой зычкой? Как где даже засветились кадры, как она в грязной робе заключённого надраивает грязной тряпкой полы, а над ней кто-то насмехается. Клочья волос свисают с ее головы, виднеются лысины. Её волосы действительно чем-то покромсали. Какая-то толстая хабалка, сокамерница, подходит к Антонине и пинает ведро с помоями, чтобы перемывало всё заново. Было другое видео, но уже из психушки, где она, бледная, как мумия, шатается по палате, пугая очевидцев видео. Я просто подумала, что на ее месте могла оказаться я, поэтому ни капли не жалею, никого из них. И я рада, что бумеранг начинает возвращаться, как я того и хотела.